Глава двадцать третья. Ува и автобус, который не доехал. Каждому мужчине нужно знать, за что он сражается. Кажется, так сказано. По крайней мере, так сказала Соня, читая ему вслух очередную книгу. Какую? Разве упомнишь? Это же не женщина была, а ходячая библиотека. В Испании накупила целый баул литературы, даром что по-испански не говорила. «Выучу, пока буду читать», — сказала. «Как будто так и надо». Ува же сказал, что предпочитает думать сам, нежели читать измышления всяких халтурщиков. Соня улыбнулась, потрепала его по щеке. На такой аргумент Уве возразить было нечего. А потому он подхватил набитые книгами баулы и понес в автобус. Прошел мимо водителя, почуял запах вина, но промолчал. Коль у них в Испании так заведено, так значит тому и быть. Когда он сел на место, Соня приложила его руку к своему животу и увы в первый и последний раз почувствовал, как шевелится их ребенок. Потом встал, пошел оправиться, но не дошел до середины, когда автобус Царапнул разделительный отбойник. И разом все стихло. Словно само время затаило дыхание. А потом взрыв. Это полетели стеклянные осколки. И скрежет, безжалостный скрежет. Это смялись железные бока. И громкие удары. Это машины влепились автобусу взад. И крики. Ему вовек не забыть этих криков. Увы, швырнула Озим. Он помнит лишь, как распластался на пузе. Как судорожно искал ее, глазами в месиве тел, но ее нигде не было. Он хотел ринуться вперед. С крыши градом сыпались, резали его колючие осколки. И не мог, словно расферепевший зверь навалился на него сзади словно сам сатана пригвоздил его, вцепился мертвой хваткой, заставляя барахтаться на полу и корчиться от унижения. Оно будет мучить его каждую ночь до самого конца, то кошмарное бессилие. Всю первую неделю он не отходил от ее постели. Наконец сиделки не стерпели, отправили его помыться и переодеться. И все кругом смотрели на него жалостливо и соболезновали. Пришел какой-то доктор, заговорил с Ува равнодушно безучастным голосом о том, что нужно быть готовым к тому, что она вообще не проснется. Ува вышвырнул его в дверь, забыв предварительно отпереть ее. Соня живая! Хватит делать вид, что она умерла! – прорал он в коридор. Ну, после того случая мало кто отважился бы разубедить его. На десятый день дождь барабанил по стеклам и транзистор бубнил что-то про самый сильный ураган за последние 15 лет соня с трудом разлепив щелочки глаз увидала увы и тихонько вложила руку в его пятерню согнула пальчик в его ладони она заснула и спала всю ночь а на утро сиделки вызвались сообщить ей правду Но, Ува был непреклонен. Сказал, что справится сам. И голос его не дрогнул, когда он стал говорить с ней, и нежно потирал ее руки, словно те очень-очень замерзли. Доложил про пьяного водителя, про то, как врезались в отбойник, как столкнулись, как воняло горелой резиной, про оглушительный удар. И про. Ребеночка, которому не суждено появиться на свет. И она завыла первобытным, безутешным воем. Он стенал и метался в обеих душах, раздирая их в клочья час за часом. И не было числа этим часам. Время и горе сплавились в одну беспросветную тьму без края. Ова уже тогда знал, что сам никогда не простит себе, что не остался сидеть на месте, не уберег их, знал, что эта боль будет жечь его вечно. Но Соня не была бы Соней, позволена тьме взять верх. И однажды утром Ова сбился со счету на какой день после аварии, заявила, что пора приступать к лечебной гимнастике. Каждое движение давалось ей с такой болью, что Ува, видя это, мучился так, будто его собственные позвонки выли из раненым зверем. А она, заметив это, роняла свою головку ему на грудь и шептала, «Можно тратить время на то, чтобы умирать, а можно на то, чтобы жить. Ува, надо идти вперед». И они пошли. В первые месяцы новой жизни увы столкнулся с полчищами людей в белых рубашках. Они восседали в администрациях за письменными столами светлого дерева и, кажется, совсем не жалели времени, инструктируя Уве, как заполнить бумажку такую, бумажку секую. Но стоило ему спросить, что же реально надо сделать, чтобы Соне стало лучше, как чиновникам вдруг становилось ужасно некогда. Наконец, одной из инстанций в больницу была направлена энергичная дама. Бойко за она принялась уговаривать Ува отдать Соню в специальное заведение, куда кладут больных в подобных случаях. Еще понесла что-то про физиологические особенности, которые могут стать непосильным бременем в повседневной жизни. Говорила она обиняками, но Ува прекрасно понял, о чем речь. Дама не сомневалась, что теперь-то уж он откажется от жены. С учетом сложившихся обстоятельств, через слово повторяла эта дама, потихоньку кивая в сторону больничной койки. Разговаривала с Увой так, будто Сони вообще не было в палате. Дама вылетела из палаты по тому же адресу, что и врач. Правда, на этот раз увы все же потрудился предварительно открыть дверь мы поедем только в одно заведение в наше собственное к себе домой проорал Ува в коридор и опололумив от гнева и полной безнадеги запустил в дверной проем сониной туфлей пришлось ему идти за туфлей справился у сиделок туфля чуть не угодила в одну из них кто видел куда полетела туфля и оттого осерчал пуще прежнего как вдруг Впервые после аварии услыхал Сонин смех. Бурливый, неиссякаемый ручей. Его было просто не удержать. Словно смешинка в рот попала. Соня смеялась и смеялась и смеялась. Звуки раскатывались по палате, рассыпались по полу, словно им не писаны законы времени и пространства. А Ова вдруг почувствовал, как его грудь будто расправляется медленно высвобождаясь из-под обломков дома, рухнувшего от землетрясения. И в груди появляется место для сердца, для его биения. Он поехал домой, в свой таунхаус, и полностью перекроил кухню, все шкафы со столами заменил новыми, пониже. Даже плиту особой конструкции где-то раздобыл. Переделал дверную раму, ко всем порожкам приделал пандусы. Воротившись домой, Соня уже на другой день поехала восстанавливаться в институте. По весне сдала выпускные экзамены. В газете увидала вакансию. Искали учителя в школу, которая слала «самой отпетой в округе», в класс, в который по своей воле не сунется ни один нормальный педагог с приличным образованием и в здравом уме. «То был не класс», а коллекция клинических случаев гиперактивности и дефицита внимания еще до того, как этим диагнозом были придуманы соответствующие официальные аббревиатуры. На собеседовании директор школы сострадальческим видом так и сказал, «Там собрались девочки и мальчики, на которых мы поставили крест. Им не учитель нужен, а надзиратель». «Соня на собственной шкуре прочувствовала, каково это, когда на тебе ставят крест». Других желающих не нашлось. Мальчики с девочками достались ей. И научились читать Шекспира. Уве, тем клокотал от злобы. И Соня под вечер, бывало, отправляла его подышать свежим воздухом, а не то он все в доме переколотит. Ей было бесконечно больно видеть эти плечи, согнувшиеся под тяжким грузом, желанием крушить все и вся. Водитель автобуса. Турагентство, дорожный отбойник, винодельню, все и вся. Бить и бить этих гадов, пока не сдохнут все до единого. Вот чего он жаждал. И вымещал свой гнев на сарае, на гараже, на всем, что подвернется во время утренних обходов. Но ему все было мало. Тогда он вложил всю свою злобу в письма. Он завалил ими испанское правительство, шведское, полицию, суды. Никто не брал вину на себя. И всем было пофигу. Все отписывались, то ссылались на статью такую-то, то отфутболивали его в другую инстанцию, отбояривались. Получив от муниципалитета отказ на просьбу переделать крыльцо школы, в которой работала Соня, увы, несколько месяцев забрасывал чиновников письмами и жалобами. Строчил в местную газету. Пытался судиться. Готов был буквально испепелить их. Столь яростно кипела в нем жажда мщения за несбывшееся отцовство. Но всюду, рано или поздно, на его пути вырастали чопорные, самодовольные физиономии, венчающие собой белые рубашки. А с ними не повоюешь. Они не только пользуются покровительством государства. Они и есть государство. И вот оно завернула его последнюю апелляцию. И не осталось ни единой инстанции, куда бы УВА смог пожаловаться. Битва окончилась. И окончилась тогда, когда чиновники решили, что хватит. Этого Уве им не простил. Соня видела, как он бьется. Понимала, как ему больно. И потому до времени позволяла драться, беситься. Нужно же хоть как-то, хоть куда-то выпускать пар. Но как-то под вечер, когда лето уже стучалось в ворота мая, этого неизменного предвестника теплой летней поры, Соня подкатила к мужу на своей колясочке, оставив на паркете чуть заметные следы, остановилась рядом. Поглядела, как он строчит свои письма за кухонным столом, и, отобрав у него ручку, спрятала в его мозолистой пятерне свою ладонь, завернула пальчик ласково припала лбом к его груди. «Будет тебе, Ува, довольно уже писать, а то в доме жить уже негде из-за этих твоих писем». И, подняв к нему глаза, бережно погладила по щеке и улыбнулась. «Хватит, любимый!» И Ува уступил. А утро встал на рассвете, взял сап подъехал к школе и сам смастерил пандус, на который так и не дал денег муниципалитет. После чего, сколько помнит Овы, каждый вечер, воротившись домой, Соня взахлеб с горящими глазами рассказывала ему про своих мальчиков и девочек. Тех самых, что поначалу приходили в класс под полицейским конвоем, а отучившись, могли цитировать стихи четырехвековой давности. Тех, с которыми они вместе и плакали, и смеялись, и орали песни так, что по вечерам стены их маленького домика гудели эхом. Чего скрывать? Увы, так и не смог понять, на кой Соне сдались эти необучаемые хулиганы. Впрочем, это не мешало ему любить их за другое. Очень уж благотворно они влияли на Соню. Каждому человеку нужно знать, за что он сражается. Так они говорили. Вот она и сражалась. Билась за то хорошее, что разглядела в них. За детей, которыми ее обделила судьба. А Уве сражался за нее. Потому что чему-чему, этому Ове учить было не надо.